По эту сторону лес был древний, дремучий, матерый, столстенными, замшелыми бревнами, нарукавшими в подлесок и поросшими густым зеленым мохом, с непролазными буряломами, которые за первый же час пути дважды огибала дорога, с гнилыми понями в десятки обхватов, напоминающими могучие скальные выступы. Дорога петляла. точно выбравшаяся на охоту змея, протискиваясь между препятствиями, устранить которые способен только жестокий огненный шторм. Потому что с течением времени взамен сгнивших пней, стволов и буреломов появлялись новые, зачастую уже поверх старых. Гнилье и сушняк причудливо переплетались, представляя из себя сплошной рыхлый, но толстый завал. Дороги через которые не было ни конному, ни пешему. Между тем облака окончательно сомкнулись, бескрайний серый ковер, погрузив землю в зловещий сумрак, укрыв у предметов тени, на небольшие ямки превратив в черные непроглядные колодцы. Упала капля, еще одна, еще. Задрожали от частых ударов листья кустарников, побежали по тракту. Пыльные водяные шарики. Олег тихо выругался. Уж очень он настроился сегодня на хороший отдых, чтобы заканчивать день под затяжным осенним дождем.、Но、где же эта обещанная кшень привстал на стремяна к серединам? Впереди никаких просветов углядеть не удавалось. Ведун поднял глаза к небу, в секунду боролся с совестью, потом решился. Прости меня, стрибог. Не избаловство, волю твою нарушу и не на долгий срок. На малое место себе покоя ищу на единый день. Он прикрыл глаза, сосредотачиваясь на внутреннем, находящемся в области живота теплея, вытянул его наверх и вскинул руку. Вместе с этим жестом выбросил в ей импульс в низкие тучи впереди. После чего подогнал и без того спешащих скакунов. Поворот. Дорога нырнула в низину. Подковы прогрохотали по жердинальному настилу и звонко застучали по камням. Однако телегам здесь придется изрядно попрыгать. Мысленно отметил Олег, поднимаясь по небольшому безлесому взгорку и натянул поводья. Колм представлял собой почти ровный выступ гранитной породы, причем довольно длинный, не меньше километра. Время смогло рас трескать прочную скалу, на узких щелях удалось пока прижиться лишь отдельным колоскам. Различить на граните колею дороги не смог бы даже ворон. Одно утешение: дождь остановился, а в том месте, куда ведун посылал свой импульс. Даже появился просвет. Ква! Вздохнул Олег, натягивая правый повод. Придется объезжать холм по кругу, пока тракта не найду. Поиски заняли не очень много времени, но когда середины снова въехал под кроны деревьев, просвет на небе затянулся, начали падать тяжелые крупные капли, пробивающие насквозь даже войлок поддоспешника. Не говоря уже о ткани на рукавах. Да уж одинокому бродячему колдуну со сри богом не тягаться. И тем не менее ведь он снова выпустил вперед шар из своего тела энергетический импульс, как будет модно говорить спустя десять веков. Очень уж не хотелось ему сушить несколько дней все свои припасы и вещи. на ближнем постоялом дворе. Но могнуть дело быстрое, избавиться потом от плесени почти безнадежное. И ведь многого ему не надо, только до крше не дотянуть до крыши над головой. Новый просвет подмигнул синего неба, разогнал плохое настроение, и дождевые капли медленно поползли куда-то влево с прочими облаками. Дорога обогнула протяженную каменистую гребену и повернула вслед за просветом, стелясь вдоль узкого ручейка, что весело звенел по камням. Чаще наконец разошлась, уступив земле колючим и березам, и даже воздух, казалось, стал чище и сладче. Такое ощущение Олег обычно испытывал возле владений Берегинь, покровительницы леса и его гостей. Душу кольнуло нехорошее предчувствие. Ручей между тем вильнул куда-то в сторону и тут же вернулся, разлившись в спокойную заводь. В середину видел справа от дороги рядом с водой широкую поляну с двумя кострищами и натянул поводья. — Интересно, откуда может появиться место для ночлега там, где до города? Всего полчаса, час пути. Даже если человек что-то не рассчитал, его застали сумерки, не просяли поторопиться к городищу, нежели разбивать бивак в лесу. Ну ладно, и редко случаются всякие неприятности. Однако правильная, полуавальная поляна в березникие с вычищенным от водорослей спуском к воде и внушительными кострищами. Зола на которых походила на подушку с ладонь толщиной. Никак не напоминало случайное прибежище. Это была стоянка, которой пользовались многие поколения людей. Ее значать-то нам могло только одно. До кшений осталось еще немало верст. И сегодня ведун туда явно не попадет. Да, похоже, нынче мне не везет. вздохнул Средин. Вместо того, чтобы повернуть на Рязань, за обозом погнался. В реке понапрасну мерз. С дорогой обманули. Дождь еще не ко месту начался. Пожалуй, не стану я искушать судьбу и закончу день здесь. Может, новый окажется лучше. Он успешился, скинул сумки с гнидой, снял с нее седло. Намотал поводья на ветку ближней березы, потом освободил от вьюков и чалова и тут же полез в узелок с травами, торопясь сделать одно важное дело до того, как дождь заморозить снова. Борьголов, чистотел, ромашка. Быстро отобрал он по несколько травинок из нужных пучков. Занимаясь знахарством и магией, середин во время своих путешествий. По ходу дела собирал травы, камни и прочие компоненты, чаще всего нужные при колдовстве, хотя специально за ними не охотился. Но почему, скажем, не сорвать желтую ромашку или лепестки подсолнуха, коли уж встретились, или не подобрать земинную кожу, раз все равно попалась на глаза, не зачерпнуть горсть куриных перьев, валяющихся возле каждой кухни? Более сложными составляющими Бедун в этом мире не заморачивался. Но, к счастью для разгона облаков, никакой желчи аллигатора или порошка из кончика буйволового рога не требовалось. Сложив приготовленные компоненты у одного из кострищ, Селедин пробежался по Березняку, подбирая хворост. У малолюдных дорог есть очень большой плюс. Дрова можно искать недалеко от стоянки. А потому Олег уже через пару минут вернулся с солидной хабкой волежника, сложил небольшой костерок, запалил, кинув на траву поднег, Ведун, подобрав ноги, уселся сверху, насчипал несколько травяных колосков, кинул в огонь для начала ритуала и покачиваясь размеренно забормотал. «Ой ты, гой, есси, небо высокое, земля холодная, тучи черные. За горами высокими и за ярами глубокими, чайщобами темными лежит поле светлое. На поле сидит дед железный, ноги каменные, руки деревянные, глаза булатные». Олег выдернул из костяных ножен небольшой ножичек для еды. Свою первую добычу в этом суровом мире положил на колено. Не болеет у деда голова. Он подобрал из приготовленных трав болиголов и теранув им полезвью метнул в пламя. Не зудеет у деда кожа. Он чиркнул о сталь пучок чистотела. Не летят к деду комары. Раз за разом перечисляя возможные недуги и напасти, Середин бросал в костер соответствующие травы. пока заготовки не иссякли. Тогда ведун спрятал клинок во ножны, подобрал перо, зул следом за травами. Лети, птица быстрая, за горы высокие, за яры глубокие, чаще бы темные. Сядь на плечо деду железному, шипневуха левая. У меня над костром еда сытная, еда сладкая. При этих словах Середин Дважды посолил пламя, заставив взметнуться снопы искр. Пусть кинет на меня взор булатный, на пламя жаркое, на землю холодную, на небо высокое, на тучи черные. Пусть взором своим тучи на куски порежет, да на поле свое покидает. Пусть там будет темно и холодно, а здесь светло и чисто. Бедун кинул в огонь последние. Стебли чистотела и с облегчением поднялся. Теперь нужно о настоящих дровах позаботиться. Хворостом всю ночь не обойдешься. Лошадей напоить, самому ужинам заняться. А подействовало колдовство или нет, видно будет не раньше, чем через час. К тому времени, когда найденная в сосновке через дорогу сухостойна была свалена, прорублена на три куска и перенесена на стоянку, когда над костром повис котел с чистой водой из ручья, а на лошадиных мордах торбы с ячменем, небо начало потихоньку проясняться. Солнца ведун, разумеется, и не увидел. Оно, еще скрываемое тучами, наверняка уже касалось горизонта. Но хоть дождя теперь можно было до утра не опасаться. Олег отрезал ломкик сала, добавил к нему немного сушеного мяса, отнес к кустам, положил с поклоном. — Не серчайте, жители малые, что покой ваш нарушил. Делюсь, чем могу. Примите мои подарки, поделитесь своим местом. Сон мой защитите. Слово злое, взгляд черный от меня отведите. — Разумеется, — Добродушная лесная нежить больше всего ценила то, чем сама разжиться не могла: хлебушек мягкий, молоко свежее. Но этого угощения середины сам давно уже в рту не держал. Трава возле кустарника зашевелилась, небалованные подарками изнеженные витатели обрадовались и тому, что есть. Значит, и сон охраняет? Можно даже защитного круга не рисовать. Так уж на стоянках издавна заведено: добром за добро платить. Надег зачерпнул из тюеска горсть крупянистого сушеного мяса, высыпал его в закипевшую воду, добавил две горсти гречи и вытянулся на подножке, подставив бок к теплу, не глядя в чистое небо, на котором уже блеснули первые звезды. Кто бы мог подумать, что вокруг его костра на удалении всего немногоем более километра во всю поливают дожди. В общем, спасибо, железному деду.、И、интересно, это так приискоско или вправду есть некий дух железного деда? Неожиданно подумалось Олегу. Может, я не обряд исполняю? а некоему забытому богу молитву возношу. Когда-то, отдыхая в детстве, с мамой в деревушке неподалеку от Суздаля, он заметил, что бабулька, их хозяйка, говорит яйца крестясь. Он тогда спросил, почему? — А без молитвы в мешочек никогда сварить не получится. Честно прошамкала тогда бабка. — Три отча наш, и вынимать пора. Прошло немало лет, прежде чем он, вспоминая те времена, сообразил, что молитва заменяла хозяйки избушки на берегу реки обыкновенный таймер. Такими же были и многие заговоры. Они то соединяли в себе рецепты лекарств, то последовательность действий для изменения погоды, правила концентрации своего организма на усиление чувствительности всех органов. на силу и скорость. На уж слишком часто среди обычных перечислений в многоворах встречались призывы к медным быкам и железным дедам, к хозяину вод и аллатер камню, скрывающему под собой страхи земные издавещих, но беспомощных ныне мудрецов. Что, если без проявления их милости и силы магия окажется бессильной? даже при самом точном исполнении древней рецептуры, ведь в существовании современных богов тоже сомневаются многие смертные, пока в одну прекрасную ночь не сталкиваются с ними лицом к лицу. Олега даже перейдернуло, когда он вспомнил внимательный и манящий взгляд Мары. Вот уж поистину не знаешь, что лучше. получить милость богов или ускользнуть от их внимания. Но если это так, тогда в большинстве подобных наговоров всегда присутствует элемент неопределенности. А захочет ли бык или старик исполнить твою просьбу? И опять же, такие заговоры невозможно компилировать, как заклятие на приворот, на излечение и защиту от злого зла. Эх, сесть бы сейчас у Ворона в кабинете с бутылочкой пивка, да задать ему пару прямых вопросов. Но нет, рядом столяка. Самому нужно разбираться. До сих пор заговоры получались в любом случае. Может, это действительно просто приискоски, а может старания родуньиц покровительниц сородов? Может, все эти быки, деды? тотемы далеких предков. Тогда они всегда станут помогать потомку своего рода, но не отколикнутся на призыв и на родца, как бы точно тот не совершал древние обряды. Так сказать, магическая сегрегация, исполняемость закалятий по генетическому признаку. Ворон, кстати, прежде чем к себе учеников приблизить, немало их отцами и матерями интересовался. Гороскопы составлял так или не так. Перевернулся сбоку на бок, коллег, вот бы проверить. Его размышления прервало близкое конское ржание, стук копыт. Веда он приподнялся на локти и увидел, как по дороге подкатывается уже знакомый пять телег с спутниками из Ельца. Воистину, сегодня выдался неудачный день. Верховому от обоза не уйти. Позорище! Теперь все знакомые в спину хихикать станут. Середин демонстративно отвернулся к костру. Помешал разваривающуюся в котле кашу. Покосился на гостей. Путники остановили повозки на краю дороги. Половину начали распрягать лошадей. Несколько мужиков сразу двинулись в лес. Девицы... принялись развязывать узлы, стелить на землю попоны, извлекли два котла, зачерпнули воды, расселись на попоны и принялись что-то нарезать. Из-за дороги подошли мужики с валежником. Один остался разводить огонь, двое других двинулись обратно. К тому времени, когда лошади были оттерты, напоены и отведены кустарнику сторбами на мордах, Под котлом уже плесал огонь. Возле берега лежала зарядная горка ровных чербаков, а на попоне, возле которой собрались путники, была разложена первая легкая снедь. Удобно все-таки, когда рабочих рук там много. От импровизированного стола поднялась девушка, кося глазами в сторону и широко улыбаясь поклонилась. Наш кошт тебе добром кланяется, мил человек. Милости просим к нам за общий котел. Благодарствую, красотка. У меня, видишь, свой чугунок полон. Девица, развернувшись, со смехом убежала. Потопталась возле попоны и повернула назад. От души к себе приглашаем, мил человек. Доброй компании и пиво пенистее, и хлеб вкуснее. Благодарствуй, красавица. Не хочу зазря беспокоить. Я не голоден совсем. Насчет того, что не голоден, Средин естественно приврал. Ну уж таков обычай на Руси: каждого встречного к столу узвать, даже если самому куска не хватает. Над тобой не следует сразу на приглашение откликаться. Может человек из вежливости зовет, а неискренне угостить хочет. Надзываться положено только на третье приглашение, если оно, конечно, последует. И действительно, девица села у попоны на свое место. Однако спустя несколько мгновений вместо нее поднялся уже старик, степенно приблизился, шаркая по траве низкими поршнями. Нехороша мил человек на одной земле в разных углах сидеть. Все же мы люди русские, общий хлеб вместе ломать должны. Благодарствую, отец. Поднялся на встречу Олег. Мудрые слова твои. Грех перечить. Отказать старику было бы просто неприлично. А потому Середин подхватил свой котелок и двинулся к соседям по стоянке. Доброго вам вечера. Вот. Отпробуйте, чем богат. Вам я вижу своей каши еще ждать дождать. Ведь он поставил котелок в центр попоны. Путники отнекиваться не стали. Тут же кто из сапога, кто из запазухи, кто из чехла на поясе достали ложки и с готовностью запустили их варява. Олег еле успел сам хоть немного зачерпнуть. Что такое? Один маленький котелок на десять человек. Только положки на нас и досталось. Середина ставил опустевшую посудину в сторону, уже без особого стеснения взял разрезанный пополам хрустящий огурец, присыпанный солью с перцем, ломтик вареной убойной. Тебя как зовут, мил человек? Поинтересовался корейглазый бородач, что сидел, помнится, на второй повозке. Налегом. кивнул середины жуя мяса. На меня Захар, вот сынок мой Коля, аккурат на коловорот, Ерелин праздник родился. Это Рюрик, дед мой по матери и сын второй трувор, голосистый был младенец, от того и нарекли. Получалось, что все путники были чем-то вроде одной большой семьи. Зятья, кума, вя, племянницы, братья. Правда, половину имен Ведун упустил, не поняв, к кому они относятся. Но главное усвоил. Старшего в обозе зовут Захаром, седовласого старца Рюриком, а двух девиц Акулина и Всеславой. И живут они все вместе в одной деревне, некой Суравье, что отстоит от сель за двумя реками. Сам-то из каких краев будешь, Олег? Неожиданно перескочил на личность ведуна Захар. Отдела летаешь, али дела пытаешь? Вообще-то с нового города я. Только так сложилось, что домой дорога. А из родичей только сабля вострее, досид、да、добрый. Не стал вдаваться в подробности середин. Вижу, вижу, кивнул бородач. Однако же Странная у тебя справа, вроде поддоспешник на плечах, а ни подшлемника, ни шлема у седла не видать. Вроде сабля на поясе, щит в улубки седла, а рогатины у стремени не стоит. Броню везти можно в любой узел, спрятать легко, но копья пополам не сложишь, в суму не упрячишь, а как же без рогатины ратному человеку? Коли на медведя, волка, а ли людей охотишься, то и вправду без копья никак, — тихо согласился Середин. Но коли дичь твоя мала, хитра и стали ничуть не боиться, то и рогатина, лишняя обуза, тяжесть изрядная, а проку никакого. — Вот как! — удивился мужик. — А что же это за добыча, которую железом не отпуганешь? Всяко разно бывает. После некоторого колебания ответил Олег: "Где наоборот не наткнешься? Где навки людям жить мешают? Где криксы из болота нарывают к жилью перебраться? А где и баячник детей душит? Не жить всякая встречается. И ласковая и недобрая. Вот до последнего я хочусь. А, -а, -а, -а" сообразил бородач." Так ты колдун бродячий? Вот по что дождя здесь не каплет, хотя крест вся земля уж полдня как чавкает. Я не колдун, Захарий. Устало покачал головой Середин, уставший поправлять всех знакомцев. Колдуны это те, что магии своей прибыток получить желают, себя поднять, других припугнуть. Злобу черную на слабом сорвать. А я так, ведаю кое-что в этом деле, Да пользуюсь, коли нужда заставит. Веда он, стало быть. Тут же согласился мужик. Слыхали мы в Рязани о прошлом годе, об одном. Бродит, дескать, по землям, Нечисть изводит, Да суд справедливый чинит. Суд справедливый, конясь, Алис хоть так мы учинить могут. Над казался от ненужной славы Середин. А «Да、я лишь помогаю людям добрым снежить и управляться. Да и то, когда попросят. А с мавкой ты исправиться можешь? Мавка, поморщился Олег. Точно она. Может, нафь или русалка. Она большая. Середин не любил иметь дело с мавками. Крестьянам трудно понять, почему за избавление от милой девушки из Омута с них просят заметно большую плату, нежели за истребление жуткого волка Длака. Между тем оборот не опасный только зубами до、да、когтями, а тихая мавка способна и морок навести, и заворожить, и силовой питьи душу сожрать. И хотя иногда Олег истреблял не жить, и вовсе безплатно. Не оставлять же ее, коль людям платить нечем. Но сам факт несправедливости в оценке его труда середина обижал и презрядно. Мавка, мавка, кивнул Захар. А разве же ее с кем перепутаешь? Тихая, дала ская и в воде не отражается. А ты ее видел? Сам не узрел, повезло. Но и селение нашего многие встречали, но он тяжело вздохнул. В ручье она поселилась, аккурат перед болотом. За кое м лес добрый, ягодники в лесу богатые, дич схроны наши орешник, а по эту сторону ток м бор сухой сосной. Над твоей частью народ за болото ходит, оттуда и подлавливает, коль и парень, али мужик один окажется. — Не боишься про схроны незнакомца-то рассказывать? — перебил мужика Олег. — А чего бояться? — усмехнулся бородач. — Толку-то тебе от всего знания, коли троп через вязь не ведаешь. Мавка же по всю сторону, людей караулит, не комаров. — Что-то больно хищная она у вас, коли не преувеличиваешь, — покачал головой Середин. — Да. Знаю дело хищное, согласился Захар, чуть помолчал и признался. Тамила это, дочка Булгаковская, уродилась не красавицей, дурнушкой в общем. А мавки известно дело, пригожий да ладный, глаз не отвести. На парня запала Тамила, красно молотца, на буню с крайнего двора. Гоголем поселению выступал. Всяко я наравило на глаз ему попасться, а как он другую предвельцом женой называл, то мила тем же вечером по идее утопись, чтобы красоту взамен души своей обрести. А как мавка и перекинулась к двору новому пошла, девяти дней с молодухой своей буния не прожил, заворожила его мавка, с собой увела, да и утопила. В омуте у болота. Как всплыл, так и поняли. Но про мавку-то милу тогда еще не догадался никто. Парень парней пять извела, пока слухи пошли о девке неведомой, что на краю болота появляется. Никакого сладу парням и мужикам совсем проходу не дает. Хотя и знаем ныне про тамилу, а все едино. Не каждый пред девкой красный устоит. Коль и доступный, то покажется. Опять же, не за всегда на болоте она сидит. То в лесу за Вязовском пройдется, мужика одинокого сманит, то крест деревни прогуляется, то на покосах явится. Да, мавки морок наводить умеют. Согласился Ведун. И знаешь, что тварь опасная, а все единожды за нее тянешься, думаешь поцеловать только, прикоснуться, рядом посидеть, и не заметить не успеешь, как силовой сосед, а то и в яму бездонную сам за нее врезешь. То верно. У меня один из сыновей, мыслю, по вине ее сгинул. Сосед мой. Мужик степенный с гати за ней мятнулся, да так и не вытащили. Кузнец наш, Беляй, тоже через нее пропал. Детей трое осталось, жена хозяйство без присмотра. Старшему там четырнадцать годов всего, прочей того меньше. Куда им ремесло такое поднять? От того ныне и пришлось нам до ельца обоз снаряжать. Свого мастера-то нет, а козы править надо вно, топоры наладить, кольца для бочек новых и колес справить, пилы развести, упряжь заклепать, подковы к зиме набить. Что верно-то верно. Для кузнеца в деревне работы и всегда не в праворот, а значит, а значит для мастеровитого прохожего. Непременно найдется и кров, и угощение. Никаких расходов, только молотом стучи. Еще и под заработать чуток получится. Так почему бы и не пересидеть в Сураве пару месяцев осенней распутицы, пока на землю не ляжет снег, а реки не скует прочным ледяным панцирем? — Чего улыбаешься? — мне довольно поинтересовался Захар. А помнишь, о чем мы с тобой на дороге перемолвились? – спросил Олег. Человек предполагает, а судьба везет. Не от того я заплутал, что лесшие хитрее меня оказались. А потому, что дело нужное в здешних местах обнаружилось. Стало быть, изведешь мавку? – обрадовался мужик. Тут то дело такое, – издалека начал Олег. Взяв с попона еще огурец. Мне, Захар, в странствиях своих и припасы покупать приходится, и за кров платить, и лошадей содержать. Оттого ради простой благодарности помогать людям я не могу. Плату за добрые дела просить приходится. — Так-то понятно, — замахал руками бородач. — Ты только мавку нашу осади. пока всех мужиков-то не извела, а с платой мы уредимся, это дело понятное, лишь бы то мила больше детей наших не трогала, а мы уж ничего не пожалеем, что в загашниках накопили, сговоримся. Ага, согласно кивнул Середин, прихватывая огурчик. Отвык он как-то от подобного лакомства. В дорогу ведь обычно то, что поседнее берут. Мясо, сало, рыбу, а огурец — вода одна, зато холодная, хрустящая, сочная. Теперь, определившись со своим будущим на два, а то и на три месяца, он окончательно успокоился по поводу того, куда забрел по незнакомым дорогам. Куда надо было, туда и забрел. Не оставили своим вниманием рожаницы, привели. в нужное время к нужному месту. Теперь только самому бы не сплешать. Тут рыжебородый мужик снял с костра большущий общинный котел. Одним быстрым движением переставил его на попону, на то место, где недавно красовался котелок ведуна. Все моментально замолкли в готовности облизывая ложки. Бородач старательно перемешал барива крупным черпаком. После чего сел на угол импровизированного стола. Да благословит за нече нашу пищу. Да благословит ее Таусень. С суровым тоном поправил его старик и первым зачерпнул из котла. На миг возникла заминка, но тут Захар кивнул Олегу, намекая, что ему, как гостю, позволено есть после рюрика. старшего среди родичей. Ведун запустил серебряную ложку варява, набрал сколько смог, а следом замелькали инструменты других сатрапеизников. Каждый отлично знал свою очередь. Это была ячневая каша с запахом тушенки, только с запахом. От мяса не попадалось даже волокон. Вдобавок горячая. Дуя на коричневатые комки Середин торопливо хватал их, обжигая губы, потому что точно так же поступали остальные. И если он не успеет съесть наравне с другими, то очереди придется ждать. После четырех ложек он понял, что больше этой гонки не выдержит, и отвалился, снова потянувшись к холодным огурцам. Спасибо, наелся. Теперь чем попроще побалуюсь. К этому заявлению все отнеслись спокойно, остальным больше достанется. А Олег, схрупав еще парочку зеленых малышей, отошел к своему костру, от которого осталась только куча углей, и закрыл глаза. — Ведун, Ведун! — середин вздрогнул, подтянул шкуру выше, на плечо. — Да хорошо сплю. Ты чего, берегиня? «Не береги не я», — прозвучал в ответ девичий шепоток, — «то я, Всеслава». Олег открыл глаза, но вместо худенькой берегини различил на фоне темного неба щекастое лицо одной из девиц. «Тебе чего, Всеслава? А ты и вправду, колдун?» Всередин вздохнул, сдвинул край шкуры и приподнялся на локте. А потом спросить не можешь? Я с Захаром на работу одну подрядился. Теперь много дней рядом с вами буду. Чего хочет девица, он примерно представлял. Обычно, прознав про его ведовство, во всяких заговорах, девки просили приворот, красоту ненаглядную или реже от сушку. Парня своего соперницы отвезти. И спросить об этом норовили девушку. Как сговорившись, как раз тогда, когда он самые сладкие сны видел, чтобы не заметил никто их обращение к чародею. Так ты и вправду колдун. Передвинулась ближе девица, шепчая ему чуть не в самое ухо. Колдуны тоже на свете там нужны. Зевнул сел Олег. Скучно будет без нас в этом мире. Ты чего хотел это? уж говори прямо, а правда, что снежицю ты управляться умеешь? Умею. Опять зевнул Ведун. Дурное дело, не хитрое. Ты-то чего хочешь? И с навями управляться доводилось. Случалось. А с волкодлаками? И с ними? А с бодняками? Да все кони снежицей повидать довелось. «А Кокимора тебя звала?» «Звала». «И что ты?» «Вышел и извел». «И не помер». «Я что, похож на мертвеца?» «Нет, не похож». «Так чего ж ты хочешь-то, красавица?» «А правду сказывают, колдуны так девицу заворожить могут, что та сама себя забывает, а после ночи одной как безумная становится, и никто ее более усладить не способен». Ах вот, но в чем дело? Девушке захотелось страстной, неземной любви, или точнее бурного секса, такого, чтобы впечатление осталось на всю жизнь. Олег обвел взглядом тихий лагерь. Его костер уже полностью погас, в очаге упутников еще олели угольки, но люди спокойно посапывали, полностью провалившись в мир снов. Да уж. Если сейчас немного покувыркаться, никто и ухом не поведет. Вот только, вот только чем это по утру кончится?